Глава 39. Катили повозки по дороге, поднимая пыль. Ехала впереди нас верная дружина. Я сидела в центральной повозке, остальные были заняты наши поклажей и подарками княжеской чете. Долго ломала голову, что преподнести Александру и его будущей жене. Абы что не привезешь, а казну жалко не резиновая. Выручил меня архип, принес старинную Библию и две иконы, чудом уцелевшие в пожарище. Велела я с спороть с одного платья самоцветы, дияк сам взялся украсить древнюю книгу. С таким подарком ехать не стыдно. Опять же, перед Владыкой на хорошем счету буду. С церковниками хочу я или нет, а дружить придется. К этим подаркам приложила еще пояса драгоценные, подаренные мне теткой. Все равно рядиться мне, пока особо и некуда. Архип справился на славу, и еще и кричит помог. Под его чарами драгоценные металлы становились послушнее глины. Изготовил тысиски ли украшения книги тончайшие листы сусального золота. Манускрипт получился внушительный, богатый, как и задумывалось. Такое великому князю подарить несовестно. Прибудет в Новгород и отец Александра, Ярослав Севолодович, с супругой. Матушка нашего князя приняла в крещение имя Феодосия, но при дворе ее величали по-прежнему, Ростиславой. Это мне рассказал по дороге Ярослав. Князь приехал за мной за день до отъезда. Проверил работу, полюбовался отстроенным Труворовым градищем, до да новой крепостью, чьи стены только начали возводить. «Долго я не был у тебя, Яромила. Вон сколько всего успела», — улыбнулся князь и подмоги не просила. «Совестно, у тебя самого Ярослав своих забот хватает». «Не чаял я, что ты сумеешь не только за Словенск постоять, но и народ прокормить», — усмехнулся он. «Выходит, и помощь тебе ни к чему». «Справляемся», — улыбнулась в ответ. «Но ежели каменщики у тебя толково имеются, не откажусь от мастеров». «Твои что же, не справляются?» «Малых у меня. Всех ливонцы пожгли до да посекли». «За этим дело не станет. Пришлю людей в Словенск. Дай только до Пскова добраться. И с лесом помогу. У меня дубы мареные есть, и кедр, и лиственница». Примечание автора. Мареные дубы». Ценная порода древесины, которая образуется, когда стволы дуба на протяжении сотен лет находятся под водой, обычно в болотах или реках. «У меня тоже в лесах растут?» — удивилась я. Князь расхохотался. «Толковая эта девица, а в таких мелочах не разумеешь. Лес еще просушить надо. Годно для постройки выбрать, али для мебели. У меня уже готово имеется». «Точно, запамятовала», — рассмеялась в ответ. Тогда вези, буду благодарна твоей помощи. И сам погостить приеду. Не против будешь? Всегда рада дорогому гостю. Тут я немного слукавила. Не видел князь Кречета, не понял при осмотре труб что воины крепости бывшие чадные. Оно как начнет высматривать да расспрашивать. А тысицкого куда? Снова в лес отправлять, подальше от очей княжеских. Ох, и благодать какая!» Раздался голос Архипа, что ехал со мной в одной воске. «Глянь только, княжна!» Дорога наша лежала через лес, окутанный юной листвой, нарядный, яркий, полный жизни. Пахло из с смолистым духом, травами разными. На полянках иногда проглядывали мелкие ягодки-земляники, сладкие, ароматные. Их мне часто приносил Данка, сын нашей поварихи Анфисы, со сливками деликатес, каких поискать». Мелкие печушки распевали трели, зазывая к себе пернатых подруг. Степенно бродили в чаще огромные лоси с раскидистыми рогами, мелькали пугливые олени. Пару раз пробегали через дорогу дикие кабаны с выводком полосатых забавных поросят. и белки с любопытством поглядывали на нас с ветвей. Папоротники раскрыли свои веера вдоль обочин дорог, скрывая от нас лесную жизнь. Кроны деревьев смыкались высоко над головой, Мы ехали точно по зеленому тоннелю. «И впрямь?» — ответила я Дьяку. «Красота какая! Ты вели остановить возок на чутка», — сказал мне Архип, когда князь отъехал от нас, потеряв интерес к красотам природы. Дьяк с видогором, что тоже ехали с нами, выбрались из повозки. У обочины отыскали старый пень и выложили на него крынку молока и коровая хлеба. «Это еще зачем?» — удивилась я. «Хозяина лесного уважить» ответил наставник. Архив, тебе разве пристало лешего угощать?» Усмехнулась я. «Испокон веков деды наши этому учили. В лесах мы гости, а хозяина уважить надо. Тогда и дорога пройдет гладко», — улыбнулся дьяк. «Богу церкви, а леса до да болота наши издрели своих хозяев имеют. Так-то?» Два старца заняли места, и вазок покатил дальше по дороге. Яра! Влетела в горницу голуба. «Ну, чего ты возишься? Уже ехать пора». «Сейчас, обожди, малость». Сестра застыла на пороге, разглядывая наряд, который преподнес мне ланмейстер. «Яра! Чудо! Какое платье красивое! Твои мастерицы пошили?» «Нет, ливонцы подарили. Надеялись, я их воинов из плену отпущу». Рассмеялась в ответ. «Правильно сделала», — кивнула сестра. «Пусть поработает». «Рушить все гораздо, пусть я теперь сызного строят». «Ну и наряд. Хоть и грабители, они не дворье, твои рыцари, что тати ночные, а толк в платье знают. Хороша, как сестрица». Я довольная крутилась перед зеркалом. Алое платье с темно-зеленым лифом было расшито золотой нитью. Цветочные узоры велись от подола до самого воротника. По европейскому обычаю наряд состоял из двух юбок — нижний и верхний. Первая была зеленая с теми же узорами, а поверх нее алая. Вырез каре хотелось закрыть отложенным воротником для приличия. Но я надела ожерелье, присланное ландмейстером к этому платью вместе с кокошником, с серьгами и поясом. Широкое колье прикрыло грудь, сияя алыми каменями. По цвет платья был кокошник, покрытый крупными лалами. Узор ожерелья и сережек повторял вышивку на ткани, а значит, украшения делались специально в тон всему образу. Смилна, которая взяла с собой, заканчивала плести мне косу. «Выезжали мы с сестрами и тетушкой чуть свет. Нам выпала честь вместе с другими боярнями и их дочерями проводить невесту на венчание, а мужчины поедут своим поездом до храма, сопровождая Александра. Я пыталась отказаться от этого. Одна тетушка о так сурово зыркнула на меня, что рот закрылся сам собой. Стоило спуститься во двор, как мои родные замерли, пораскрыв рты». «Где же такую красоту отыскала в своем словенске? – удивилась тетка. «Это сестрицы Ливонцы преподнесли в дар!» — похвасталась голуба. «Вам бы только наряды рассматривать!» — пожурил нас дядька Евсей. «Давайте по воскам, нечего опаздывать!» Сам он поехал на большом холеном скукуне, гордясь молодецкой удлью, что сохранилось к его годам. Снова ехала к городищу, обители княжича, волнуясь, едва сдерживая нахлынувшие эмоции. «Какая она, Александра Бречеславна, дочь Полоцкого князя? Не будет ли ревности у нее ко мне? Всяк ведь знает, что я сопровождала Александра Ярослава в битве, а злые языки на сплетни гораздо. Не попадет ли в опалу семья дядюшки, коли княгиня затаит против меня злое? Постараюсь держаться подальше от нее, затеряюсь в толпе, а не обратит на меня Александра внимания». В детинце царила суматоха. Дворовые едва справлялись, отгоняя повозки с конюшнями, чтобы не было толчии. Сенные девки провожали гостей, кому куда велено. Мужчины шли в княжеские покои, женщины в палаты невесты, что были в другом крыле. Сдерживая дрожь в коленках, вместе с тетушкой и сестрицами поднялась она на второй этаж терема. Прошла по длинному коридору до комнаты Александры. Двери в них стояли распахнутыми. Сновали туда-сюда сенные девушки — Слышались окрики боярынь, которые помогали невесте собраться на торжество. «Авдотья!» — окликнула какая-то женщина тетку, «Скорей! Карава еще не готов! Помоги нам!» Я вцепилась в голубу, как в спасательную соломинку. «Сестрица, не оставляй меня! боязно, прошептала на ухо. «Вот тебе раз!» — рассмеялась она. С ливонцами ей биться не страшно. А тут испугалась, совсем одичала в своих лесах. Потихоньку затянули нас хлопоты. Я и не ведала, сколько всего требуется для свадьбы. Блюда с пышными кроваями, высокие свечи, монеты и пшеница в огромных чашах, чтобы осыпать молодых у церкви. Платы драгоценные, на которых будет стоять чита во время венчания. Мехов не счесть. Даже не поняла, зачем столько. Круговерть отвлекала, успокаивала. Вокруг Александры была толпа девиц. Так что мне и разглядеть ее не удавалось. За сборами не заметила, как в палаты вошла великая княгиня, мать Александра. Все ли готово?» — обратилась она к одной из боярынь. «Да, Ростислава стеславна. только тебя ожидали». «Александра». Голос княгини не повысила, но ее услышали все. Замерли, обернулись. «Пора». Я рассматривала мать князя. Невысокая, с прекрасно сохранившейся фигурой, она была полной противоположностью сыновьям. Смуглая, круглолицая, с темным волосом, что чуть выглядывал из-под повойника, который сверху был прикрыт платком. Примечание автора. Повойник. Старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой мягкую полотняную шапочку с круглым или овальным верхом. Кореглазая, чуть широковатый нос, пухлые губы бантиком. Была у нее та особая стать, присущая лишь правительницам. Поднялась невеста. Тут и смогла ее разглядеть. Она была высокой, худощавой, из-за своего роста казавшейся почти тощей, даже под многослойным нарядом. Узкое лицо, высокие скулы, голубые глаза, брови и ресницы светлые, почти бесцветные, льняная коса до пояса. «Насколько мы с ней разные», — промелькнула в мыслях. Молодые девушки подхватили кроваи, уложенные на блюдо, понесли вперед. За ними великая княгиня, ведущая невесту в людные палаты, потом все остальные. В хоромах мы оказались одни. Александра усадили на почетное место, а рядом села сестра жениха, княжна Ульяна. Женщины и девушки встали вдоль стен по левую руку от невесты. Двери распахнулись, и я увидела великого князя, сопровождающего своего сына. Понятно теперь, на кого похож Александр. Ярослав Всеволодович был таким же высоким, Светловолосом и голубоглазом. Только княжичи по сравнению с ним напоминали стройные тополя, рядом с кряжестым дубом. За ним шли братья княжича Михаил с тяжелым квадратным подбородком, говорящим об упрямстве. Красавец Андрей с большими глазами, опущенными густыми ресницами. Ярослав в темно-зеленом кафтане, расшитом изумрудами, красный пояс сверкал рубинами. Но всех затмил Александр. Алый наряд, как и у невесты. Весь покрытый золотой вышивкой, расшитый крупным жемчугом. Поверх — красный плащ, застёгнутый у горла драгоценной фибулой. Я застыла в толпе, не сводя глаз к Тот шел, смотря лишь вперед, но будто что-то притянуло его взор. Не поворачиваясь головы, он глянул в мою сторону, мгновенно отыскав в толпе. В его глазах, будто в омыте, вдруг всколыхнулось узнавание, радость, боль и тоска одновременно. Сердце пропустило пару ударов, щеки залило краской. Александр моргнул и отвел взор, глядя теперь лишь на свою будущую жену.